Глава 18. Сегодня утром ей позвонил Леонар, чтобы справиться о новостях. После урагана Сентия Солян опять переступила порог приюта, как дисциплинированный солдатик, вновь вернувшийся в строй. Теперь компьютер она оставила дома, взяв с собой только простой блокнот и карандаш. Женщин, которым требовались ее услуги, во дворце становилось все больше. Солен пришлось вывесить расписание своих дежурств, которые часто длились гораздо дольше положенного, и нередко заканчивались поздно вечером. Она брала домой неоконченные письма, которые любила перечитывать позже, на свежую голову, иногда переделывая их и выправляя стиль. Порой мысли приходили к ней даже по ночам. И тогда ей приходилось вставать пораньше, чтобы еще поработать над письмами. Когда Солен писала на бумаге, она становилась более красноречивой, и ей это нравилось. К ней снова возвращались ее словечки, Ее дорогие словечки, которых ей раньше так не хватало. В последние годы они словно ушли от нее, улетучились куда-то, потерялись. А теперь получалось, что они снова здесь, совсем рядом, и не покинули ее, как ей думалось раньше. Ее работа во дворце. У нее был настоящий дар так высоко ценить просьбу, что она приобретала живое звучание. Солян словно приправляла ее искренним чувством. Порой в ее письмах или составленных ей документах имелась легкая нотка преувеличения, которую она охотно себе позволяла. «Это вовсе не значит солгать», — объясняла она клиенткам, — «в деловом мире свои законы. И себя стоит преподносить как можно выгоднее. Каждая деталь имеет значение. Любой пустячок может создать огромную разницу в восприятии». Одна женщина, искавшая работу, призналась, что ее единственным профессиональным опытом была продажа носков и трусиков на рынках. Солен предложила ей следующую формулировку. «Имеется профессиональный опыт в торговле готовыми швейными и трикотажными изделиями». Она объяснила соискательнице, как подать себя в лучшем виде во время собеседования. Молодая женщина ушла от нее очень довольная, с отлично составленным резюме. И на следующей же неделе нашла себе работу в бутике. Правда, пока в качестве подмены на полставки, так что особого повода для восторгов не было. Но все же это сработало. Крошечный камешек на очень длинной мощеной дороге, выбранной Солен. У нее появились постоянные клиентки, которые являлись к ней каждый четверг. Были, конечно, и другие, новенькие, которые слышали о ней от подруг и приходили посоветоваться. И вскоре ей пришлось внести необходимый минимум организованности в свою работу. В начале дежурства Солен раздавала женщинам в очереди цветные флаеры, на которых были написаны номера, в зависимости от того, когда была занята очередь. Некоторые очень спешили и рвались вперед. Иные возражали против такой системы, а третьи принимались торговаться, обменивая очередь на какие-нибудь мелкие услуги, вроде похода в супермаркет. Цветана приходила обычно позже всех, но никогда не становилась в очередь. Она проходила со своей сумкой на колесах, несмотря на протесты остальных, исправлялась насчет письма английской королеве. «Не написала мне еще Елизавета?» На что Солен неизменно отвечала. «Нет пока». Цветана только пожимала плечами, разочарованно вздыхала и уходила. Но в следующее дежурство появлялась снова. Таким был каждый четверг. Все после обеденное время четвергов Солен писала письма, одно за другим. Давала советы или беседовала с женщинами, попивая с ними чай не говоря уже о конфетках, которые неизменно получала от Сумеи. Солен, разумеется, их не ела. По возвращении домой она складывала их в банку из-под варенья, специально для них предназначенную. Банка была уже почти полная. Солен любила смотреть на нее, полную разноцветных лакомств, которые были как бы ее маленькими медалями, крошечными трофеями, которые она получала, одерживая очередную победу над серостью и обыденностью жизни я никогда с ней не разговаривала, за нее это делали конфеты, а язык конфет универсален. Наконец, Солен официально записалась на курсы зумбы и теперь регулярно посещала занятия под руководством Фабио и в компании африканских теток. Чувство ритма у нее не сильно улучшилось, но она бесспорно достигла прогресса, по-прежнему одетая в растянутые леггинсы и футбол-кубинты. Она хотела было их вернуть, но женщина настаивала, что это подарок за письмо хотя одежда была размеров на пять больше, чем ей требовалось, Солен чувствовала себя в ней комфортно, словно в старом свитере, который давно потерялся и вдруг нашелся к огромной твоей радости. Тётки частенько потешались над Солен за отсутствие у нее гибкости и плавности. «Ну точно ручка от швабры!» — кричала ей Бинта. Все дело в заднице. У тебя ее точно заклинило. Ты совсем не можешь расслабиться. Смотри, самое главное — работать бедрами! Однажды африканки окружили ее и стали громко хлопать в ладоши, чтобы придать ей куражу. В песенке, сопровождавшей танец, говорилось о кусочке солнца в кармане, примерно то, что и чувствовала сейчас Солен, окруженная со всех сторон женщинами с гибкими, податливыми, непринужденными телами. Немного солнечного света и вновь обретенной радости. Когда занятие кончалось, Бинта очень часто продолжала танцевать. Стоя напротив зеркала, она показывала Сумеи как танцуют женщины в Гвинее. От нее исходили мощная энергия, призыв и сила. Танец она завершала, обливаясь потом, почти задыхаясь. И маленькая девочка ей аплодировала. «Однажды мы туда обязательно вернемся», — говорила Бинта. «И сумея сможет танцевать, как все мы». Солян привыкла к этим женщинам, к их грубоватым манерам, к их молчанию, к их особой форме благодарности. Они далеко не всегда использовали слова. Зато у них были взгляды, улыбки, чашки чая, подаренные леггинсы и футболки. Иногда у них и вовсе ничего не было, но это не имело никакого значения. Благодарности Солен как раз и не ждала. Не за этим она сюда явилась. Леонард как-то признался ей, что за 10 лет своего волонтерства он всего три раза получил в письмах слово «Спасибо». Не так уж много, если учесть, сколько писем он успел написать. Но не это было главным. Он ощущал себя полезным а это не имело цены. Каждое его письмо было очень важным для тех, кому оно приходило. Как, например, для той женщины, которой удалось воссоединиться со своей биологической матерью, которую она искала годами. Они тогда вместе пришли к нему, чтобы выразить свою благодарность. До сих пор Леонар говорил об этом с искренним волнением. Им наверняка пришлось экономить, чтобы подарить ему коробку конфет, совсем дешевых, но вкуснее он ничего не ел. Не только Солен успела за это время привыкнуть к жительницам приюта, но и они к ней привыкли тоже. Большинство, во всяком случае. Даже вязальщица стала первой ее приветствовать, когда Солен приходила на дежурство. Речь не шла о каких-то чрезмерных излияниях, но кивок головы ясно давал понять Солен, что хотели ей сказать. «Ты здесь, я тебя вижу». Они с вязальщицей никогда не возвращались к разговору о тех пинетках, это само собой. Вивьен почти не разговаривала. Это была молчунья от природы. В другой жизни, возможно, ей подошла бы роль монахини. Можно было подумать, что она выбрала приют своим пристанищем, чтобы уйти из мира. Ничто не выводило ее из состояния спокойного созерцания. Ни крики Синтии, ни зажигательные ритмы зумбы. Порвались сам Париж в тартарары. Это ничуть бы ее не обеспокоило. Она так и продолжала бы вязать возле своей катки с растением, невозмутимое и отрешенное. Но так было не всегда. Когда-то Вивьен играла активную роль в спектакле «Жизни». Она была замужем, имела двоих детей и жила в процветающем парижском пригороде. Муж ее был зубным врачом, а она занималась всеми его секретарскими делами. Синяки? Что ж, она научилась их маскировать, так, чтобы они не бросались в глаза клиентам. Вивьен тоже была своего рода беженкой, вроде Цветаны. У нее была своя война. И для этого ей вовсе не обязательно было жить в Сербии. Эта война продлилась больше 20 лет на прекрасной вилле, окруженной зарослями розовых кустов. Враг ее был всегда безупречно одет, и у него были черты лица ее мужа, а вот полем битвы стало ее тело несчастное, истерзанное тело, с которым безобразно обращались и били на протяжении целого дня. Били практически во все места кулаками ногами горячим утюгом ботинками ремнем и даже ножом после чего она и решилась уйти не вмешайся тогда соседи муж бы ее убил от этого мрачного дня у Вивьена осталась легкая хромота и шрам на щеке вроде вечной улыбки джокера улыбки наизнанку муж ее был арестован и приковорен судом к пяти годам тюрьмы в том числе к одному году условно пять лет за жизнь женщины не слишком ледешево — думала Солен. Каждые два-три дня от ударов собственного супруга умирает одна женщина. И это в стране, которая считает себя цивилизованной. До какого же времени это будет продолжаться? Даже в животном мире нет подобного явления. Жестокого обращения самцов с самками там попросту не существует. Откуда же в людях взялась эта потребность сломить, уничтожить себе подобного? А кроме того, еще есть дети. О них не говорят вообще, во всяком случае, очень редко. Побочный эффект супружеского насилия. Десятки умирают каждый год одновременно с матерями, убитыми их собственными отцами. Днями руки Вивьен всегда были заняты, и ей некогда было думать. Но вот ночами проклятые демоны просыпались, возникали из мрака. Вивьен часто думала, что будет, когда муж за ней придет. И утром просыпалась в холодном поту дрожащая от ужаса, смертельно напуганная. Несколько лет назад прямо здесь, во дворце, случилась подобная трагедия. Бывший супруг напал на одну из обитательниц приюта. И хотя двери обычно никогда не открывали незнакомцам, ему все-таки удалось пробраться внутрь с оружием. Он взбежал по лестнице, размахивая ружьем и угрожая застывшим от ужаса жильцам и сотрудникам. В конце концов, ему удалось найти бывшую жену в комнате подруги. Увидев ее, Он тут же прицелился и выстрелил в упор. Событие это, впрочем, попало на страницы лишь одной из местных газет. Ровно через три дня состоялось почти такое же убийство, правда, в другом регионе Франции. И подобные зверства происходят каждую неделю, каждый месяц. Иными словами, круглый год. Вивьен никому не рассказала, что нашла пристанище во дворце женщины. Уходя, она все оставила позади. Свой образ жизни, дом, друзей. Дети ее уже выросли, она видела с ними крайне редко. Она так и не осмелилась им признаться, что скрывается в приюте, не хотела, чтобы они ее стыдились. Она предпочла сказать, что выбрала для себя дом престарелых. Вивьян регулярно посылала им вязаные вещички, таким образом давая понять, что любит их и думает о них. Она словно говорила ими «Я люблю вас, я никогда вас не забывала». И так ли уж важно, что она променяла прекрасный загородный дом на комнатку в 12 квадратных метров? По крайней мере, здесь она была в безопасности. Вивьен вряд ли могла претендовать на что-то лучшее. Она трудилась всю жизнь, не будучи официально трудоустроенной. Это реальность, крайне несправедливая по отношению к ней, носила название взаимное сотрудничество. Афера чистой воды. Так что на деле Вивьен ни на что не имела права. Ни на пособие по безработице, ни на пенсию, словно всю жизнь провела в праздности: 20 лет работы, стертые с бумаги ластиком. А ведь она пыталась найти работу, но в 57 об этом нечего было и мечтать. Тогда Вивья начала вязать, вязать днями напролет. Из своей секретарской практики она усвоила пунктуальность и четкое расписание обязанностей. Она продавала на улице свои работы по будням с 10 до 6 а по субботам до семи часов вечера. Ни в воскресенье, ни в праздничные дни она этого не делала. Утром она готовилась к уличной торговле, словно собиралась в офис на директорское место. Одежда ее всегда была безупречна, с иголочки. Она никогда не просила милостыню, это было совсем не в ее духе, она продавала то, что успела связать. Солян регулярно видела ее на улице, сидящей прямо на земле, иногда дрожащей от холода. Эта скромная женщина вполне могла быть моей матерью, — думала Солен. Иногда Солен думала и о том, как могла бы сложиться жизнь Вивьен, живя она с другим мужем. Дурной выбор. Что ж, это случается. От этого никто не застрахован. Выбор, который постепенно обнуляет жизнь. Никто не заслуживает такой жизни. И хотя во дворце Вивьен так и не сумела связать нечто прочное, что соединило бы ее с другими приютскими женщинами, она очень ценила то, что жила с ними бок о бок. Частенько в большом фойе возле катки с растением к ней подсаживалась маленькая Сумея. То и нравилось наблюдать за спицами, порхавшими в ее руках. Вивьен делала для нее помпончики, вязала одежки для ее кукол. Как-то раз она протянула девочке крошечную распашонку и совсем маленький чепчик. Сумея молча их взяла. У них не было необходимости обмениваться словами. Не было нужды разговаривать. Сейчас Вивьен как раз вязала для малышки пуловер. Сумая сама выбрала цвета из клубочков в ее рабочей корзинке. Красный, желтый и зеленый, чтобы обмануть серость зимы. Так своим чередом текла жизнь во дворце. Между руганью Синтии, вечным вязанием Вивьен, чашками чая африканок, Если уж сравнить эту жизнь с водным потоком, то текла она подобно неспокойной, бурлящей, шумной, а порой и кипящей реке. Все здесь было неспокойным, постоянно меняющимся. Равновесие же всегда было временным, буквально держалось на волоске. Солян никогда не знала, что ждало ее во дворце, и знала и того, с чем может столкнуться, открывая дверь большого фае. Каждый четверг ее мог поджидать сюрприз, если не целая куча сюрпризов. Каждое дежурство могло обернуться неизвестно чем. Каждая встреча могла стать событием.